Глава 23. Как известно, большая часть разговоров на тему, как нам обустроить страну, происходит на кухнях. В комнатах обычно спят дети или разговаривают о своём женщины, а серьёзные мужчины собираются на кухнях, пьют что-нибудь алкогольное, курят в форточку и решают вселенской важности вопросы. Алкогольного было достаточно. Гусев купил бутылку армянского коньяка, Гена принёс бутылку французского, а Тунец прихватил вискаря. Но пили всё равно кофе, во избежании совсем уж футуристических и нереальных проектов. Да и курил из несуществующих один гусев. Зато разговор, на самом деле, состоялся серьёзный и обстоятельный. Я всё понимаю, заявил Гена Геноцид. У одного из вас наблюдается резкая неудовлетворённость миром. У второго есть идея фикс. Но мне-то с какой радости во всё это лезть? А ты не можешь сам себе причину придумать? спросил Гусев. Этим вечером они по обоюдному согласию перешли на ты. Зачем-то же ты сюда пришёл? Из любопытства, сказал Гена. Значит, поэтому и влезёшь, сказал Гусев. Тоже из любопытства. А я тебя потом министром юстиции назначу. Лучше уж сельского хозяйства, сказал лучший криминальный адвокат города. Буду ездить по стране и селянок тискать. Портфель и потом поделите, сказал тунец. Давайте к делу. Нам нужна партия, нам нужны программы, политическая и экономическая. Программы это не к успеху, отмахнулся Гена. Их все равно практически никто не читает. Попросим экономистов и политологов, они нам накатают пару томов за мелкий приз. Народ у нас голосует не за программы, народ голосует за персонажей, а с этим у нас все в порядке. Это долго не продлится, сказал Гусев. Поэтому и надо ковать железо, не отходя от кассы, сказал Гена. Надо партию делать, как сейчас делаются партии, через интернет, сказал Гена. Нам нужно как минимум пятьдесят тысяч сторонников, которые изъявят желание за нашу партию вступить. Тут, я думаю, проблем не будет. Сделаем сайт, объявим призыв и будем сидеть ровно, пока они все нарисуются. Как приглашать людей в партию без программы? спросил Гусев. Ой, ну напишем, что мы за все хорошее и против всего плохого, сказал Гена. Пока твое лицо в каждом утюге стороны показывают, этот вопрос меня беспокоит ни разу. Но что-то, видимо, тебя все же беспокоит, заметил Гусев. Меня беспокоит наша несгибаемость и позиция относительно черной лотереи, сказал Гена. Тунец нахмурился. Нет, я сам от нее не в восторге, но большинству она нравится. Народ хочет хлеба и зрелищ. С хлебом у нас проблем вроде бы нет, а от чёрной лотереи это очень увлекательное зрелище, заменить которое не на что. И смысл существования любой партии заключается в выборах, сказал Гена. Если партия не участвует в выборах, то она попросту никому не нужна. Ну идти на выборы в тёмную, нам никак нельзя. Особенно тебе, Антон, потому что если мы озвучим свою позицию по лотерее уже после выборов, нас вынесут наши же собственные избиратели. Часть твоей нынешней популярности базируется на людях, которые считают тебя героем последней охоты, и отказ от неё они тебе не простят. Таких нужно отсеять на раннем этапе, заявил Тунец. Об этом я и говорю, согласился Гена. Сделаем сайт, на главной странице набросаем наши позиции по самым принципиальным вопросам. У нас есть ещё какие-нибудь позиции кроме этой? Придумаем, сказал Гусев. Не сомневаюсь, ты же у нас идеолог и главный оратор, сказал Гена. Когда наберём достаточное количество участников, я привлеку своих коллег, и мы оформим все документы для регистрации партии. Времени у нас полно. Следующие выборы в местную думу через 2 года. парламент через 3, так даже и президентские, если никакого форс-мажора не произойдёт. Я, кстати, не особо уверен, что хочу быть президентом, заметил Гусев. Никому за пределами этой комнаты такого не говори, посоветовал адвокат. Нет смысла ввязываться в гонку, если тебе не нужен главный приз. Жениться тебе придётся, заметил Тунец. Бывали у нас президенты вдовцы, бывали разведённые, но холостым никто на выборы не приходил. В смехе Марины, донёсшимся из комнаты, Гусев услышал истерические нотки. Женюсь, решил Гусев и повысил голос. Дорогая, ты не против? А где моё кольцо? В магазине, честно сказал Гусев. Принеси, тогда я поговорим, похоже, и вправду, Женница констатировала Гену в сторону, а потом повернулся к Гусеву. Одной проблемой меньше. Образование у тебя высшее, в армии служил, язык подвешен, чем не президент. Чего не хватает-то? Может быть, понимание, как оно вообще происходит, уточнил Гусев. Ты не дурак, в процессе разберёшься, сказал адвокат. А если не разберусь, тогда всё будет очень печально, Гусев вздохнул. Как там с денежным вопросом? поинтересовался Тунец. Пока деньги нужны на сайт и небольшой штат, сказал Гена. Юристов будем оплачивать из членских взносов, когда уже люди подтянутся. А люди, которые будут писать нам программы, В принципе, их можно уже сейчас озадачить, согласился Гена. Выдать небольшой аванс и всё такое. Как у нас с финансами? Тунец положил на стол банковскую карту. Тот, полмиллиона на предъявителя. Пин-код на обороте, сказал он. Как кончится, скажите. Ты нам настолько доверяешь? удивился Гена. Да, просто сказал Тунец. Думаю, этого хватит, сказал Гена. В дальнейшем партия должна выйти на самоокупаемость. Прибыли мы, конечно, никакой из этого не получим, но в ноль должны выйти. Если бы мы хотели прибыли, проще бы новую религию организовать, сказал Гусев. Не самая плохая мысль, сказал Гена. Этокий дзен-гуссизм. Нет бога, кроме Гусева, и Гусев сам себе пророк. Вообще не смешно, сказал Гусев. Как знаешь. Ну что, конек уже откупоривать можно? Есть ещё кое-что. О чём я хотел бы вас предупредить. Прежде, чем море нам станет по колено, сказал Гусев. У меня есть враги. Хм. Значит, ты всё правильно делаешь. Ухмелс, Гена. Я вполне серьёзно, сказал Гусев. Враги мои многочисленны, технически оснащены и хорошо финансируются. Я подумал, вам стоит об этом знать, прежде чем мы всё это начнём. Может, вы подумаете и решите, что и начинать-то не стоит. Что за враги? Напряк-то нет. Чего они хотят? Главная проблема в том, что я этого не знаю. Чего они хотят? Смерти моей они вроде бы не желают, по крайней мере, на данный момент. Тогда почему ты считаешь их врагами? Есть причины, сказал Гусев. И ты даже не знаешь, кто они? Я знаю, кто, но я понятия не имею зачем. Излагай, потребоутонец. Это будет наш вопрос номер 2, и Гусев изложил. Разговоры на обычных московских кухнях порой оказываются эффективнее, чем беседы в закрытых кремлёвских кабинетах. Через 2 дня сайт партии Гусева уже заработал. И за первые 12 часов существования на нём зарегистрировалось 20.000 человек. Гусев находил этот результат сногсшибательным, а Генна Геннацит посредственным. Тунец же сохранял загадочное молчание. Гусев встретился с политологами и экономистами и вместе с ними засел за разработку программы. Этот отнимало почти всё его время, но он всё же выбрал момент, чтобы зайти в ювелирный, купить кольцо и сделать Марине предложение. Марина предложение приняла. Свадьбу решили сыграть в начале лета. Гусев никогда не понимал, зачем женщинам требуется столько времени на подготовку, но спорить не стал. Через 3 дня число сторонников партии перевалило за 50.000-ный барьер, и Генна Геннациц с коллегами подготовили документы для регистрационной палаты. Ещё через день партию официально зарегистрировали. с названием они париться не стали, так и назвали партии Гусева. В обществе, где царила личная ответственность, это показалось Гусеву единственным правильным решением. Никто, в принципе, и не возражал. В первый раз в жизни бесконечная московская зима показалась Гусеву даже слишком короткой. Они разработали программу и опубликовали ее в Интернете, спровоцировав многомесячные дискуссии, за которыми Гусев наблюдал с вяло текущим интересом. Они открыли региональные отделения партии в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и еще трех крупных городах. Гусев произносил речи, перерезал ленточки и даже поцеловал одного младенца. Его начали взвать не только в развлекательные, но и в политические программы, даже те серьезные, которые идут воскресными вечерами. Он поучаствовал в дебатах с представителем коммунистов, который почему-то обозвал Гусева западным наимитом, но даже несмотря на помощь секундантов, обосновать своё мнение так и не сумел. Каждое публичное выступление Гусев заканчивало фразой: "А также я считаю, что чёрная лотерея должна быть закрыта". Новогодние каникулы Гусев с Мариной провели в подмосковном пансионате вдвоём, с отключенными телефонами. Потом снова началась работа: встречи, выступления, договорённости. Под ножди партии они сняли офис в бизнес-центре, а потом, по настоянию Тунца, блестяще провели переговоры с арендодателями и арендовали целый этаж. В штабе стало шумно и многолюдно. Партия выиграла региональные выборы на Дальнем Востоке. Именно тогда, на фоне первого реального успеха, в голову Гусева пришла мысль, что от президентского кресла он может и не отвертеться. Не так поймут. Потом они победили на выборах ещё в двух регионах. Гусева пригласили в Кремль и американское посольство для неофициального разговора, но он никуда не пошёл, так как не видел в этом смысла. Сторонники его решения одобрили. На исходе зимы машину Гусева забросали яйцами. Гусев посмеялся, но Тунис сказал: "А что, если бы это были гранаты?" и приставил к нему круглосуточную охрану на чёрном-чёрном джипе. Сначала охрана Гусева раздражала, но потом он привык. А Марине телохранители помогали носить сумки, когда Гусев был занят, то есть почти всегда. Квиснея скорость прироста новых членов партии изрядно снизилась, но их количество всё равно перевалило за миллион. Несмотря на суету и рутину, Гусев был счастлив неправильное и слишком громкое слово. Он был спокоен и умиротворён. Тунец же тем временем занимался проблемой номер 2. В марте Гусева попытались убить. Тунис назвал эту попытку диританской. Его машину попытались обстрелять на дороге. Гусев в этот момент зевнул, но охрана отработала нормально. Едва оценив ситуацию, шедший сзади джип ускорился, перестроился в левый ряд и толкнул машину с уже изготовившимися стрелками. Автоматные очереди ушли в молоко. Гусевскому BMW досталась лишь одна пуля, да и та только краску поцарапала. Гусев, держа в уме данные ему на этот случай инструкции, продолжил движение, а охранники разобрались с нападавшими. причём даже трупы закапывать не пришлось, всех взяли живыми. Тунец лично участвовал в расследовании и заверил, что никакие силы за этими отморозками не стоят. Чистая самодеятельность. Один из нападавших оказался очередным родственником павшего во время охоты на Гусева игрока. И это дало Гусеву повод официально начать кампанию по запрету чёрной лотереи. Тунец, разумеется, не возражал. Гена, разумеется, тут же высказал определённые сомнения. Ты уверен, что время пришло? – спросил он. Наше позиции еще недостаточно сильны, но у нас есть чудесный повод поговорить об этом, – сказал Гусев. Как лидер партии, пусть пока не представленный в парламенте, ты можешь вынести этот вопрос на всеобщее голосование, – сказал Гена. Но нам нужно 50 процентов голосов, мы их не получим, если мы не получим их сейчас, мы не получим их вообще, – сказал Гусев. Надо действовать, пока воспоминания о прошлом розыгрыше ещё свежи. Протянем ещё год, и что дальше? Новая лотерея будет проведена по всем правилам. Я не сомневаюсь, не будет никаких нарушений. Я даже уверен, что не будет никаких спорных участников. Они же там тоже не идиоты. И свежее зрелище и свежая кровь отвратят людей от нашей точки зрения. Не всех, сказал Гена. Не всех, согласился Гусев. Но я боюсь, что время не лучше, чем сейчас. У нас уже не будет Адвокат пожал плечами. "Делай как знаешь", сказал он. "Если мы закроем этот вопрос до выборов, это пойдёт нам только на пользу". Согласился Гена. "Но я боюсь, ну что если мы проиграем это голосование, то никаких выборов для нас уже не будет. Кто не рискует, тот живёт долго и счастливо". Начал Гусев, как обычно, с эпистолярного послания. На этот раз оно появилось не только на его личной страничке в социальной сети, но и на главной странице партийного сайта. Гусев вопрошал и обвинял: "Дак Оля, дак Оля, я вас спрашиваю. Игра закончилась больше трех месяцев назад, а ее отголоски слышны и до сих пор. Сегодня меня попытались убить и сделали это родственники одного из охотников, павших во время игры. Их мотив месть вполне можно понять. Но тому ли человеку они мстят?" Правильно вали человека они обвиняют. Я ли вложил пистолет в его руку? Я ли выгнал его на улицу и принудил убивать людей? Нет, это сделали вы, вашими ставками, вашей жаждой зрелищ, вашей жаждой крови, вашим азартом и вашим равнодушием, вашим интересом и вашим безразличием. Впрочем, я не призываю их мстить вам всем. Я вообще не призываю их мстить. Месть это блюдо, которое пожирает самого повара. Вам не кажется, что вокруг нас и так слишком много смертей? Стоит кому-то заговорить о чёрной лотерее, как в ответ он сразу же слышит выкладки статистики. В автомобильных авариях гибнет больше людей. Ну и что? Это разве повод для того, чтобы довериться случайному выбору и убить ещё больше? Я не выступаю против оружия. Оружие нужно для самообороны. Я не выступаю против дуэлей. Пусть каждый думает, что он говорит и делает. Но я выступаю против слепого случая, когда человек, купивший оружие для своей защиты, превращается в жертву всеобщей травли, в зверя, которого загоняют всей толпой, а потом, в подавляющем большинстве случаев, он превращается в покойника. Дело же не только в том, что в год умирает 10 невинных людей. Дело в том, что они умирают при вашем попустительстве, а иногда и при полном вашем одобрении. И это ожесточает сердца. А новым надо, а изви надо, то зачем? Не отвечайте на этот вопрос мне. Просто подумайте об этом. Найдите ответ хотя бы для себя. Мне говорят, что это бесполезно. Мне говорят, что вы хотите хлеба и зрелищ. А вы знаете, что это выражение появилось ещё до нашей эры. А вы знаете, что таким способом патриции Древнего Рима управляли презриваемым ими плебсом. Неужели мы так недалеко ушли от тех времён? Неужели мы ничем не отличаемся от дикарей? Поколение, мечтавшее о звёздах, выродились в поколение, мечтающее о гладиаторских боях? Я думаю, что всё это не так. Как лидер официально зарегистрированной партии, я выношу этот вопрос для всеобщего голосования. Поддержите меня или проголосуйте против. Но пусть ваш выбор будет осмыслен. Представьте себе, что в следующем розыгрыше чёрная метка может выпасть вам, вашему мужу, вашему брату, вашему отцу или сыну. Нужны ли вам зрелища такой ценой? Расскажите мне об этом. Но ну, о моём мнении вы знаете. Я считаю, что чёрная лотерея должна быть закрыта. Хорошо, сказал тунец. Пафос зашкаливает, сказал Гена. Так надо, сказал Гусев. Мне готовить заявку? Да. Реакции на послание не дожидаться не будем, а то может, ну его. Готовь заявку, сказал Гусев. А ты готовь зонтик, посоветовал Гена, ибо сейчас над тобой разверзнутся хляби небесные, и прольётся дождь, и будет он отнюдь не розовым и конфетным. И стало так, по слову его. Хляби развёрзлись, дождь пролился, и был он далеко не розовым и совсем не конфетным. Радикальные противники обвинили Гусева в том, что он слаб, мягок тел, продался американцам, китайцам и добивается развало страны посредством отрицания истинных мужских ценностей. Гусев смеялся. Больше ему ничего не оставалось. Люди же умеренные говорили, что Гусев, конечно, молодец и, может быть, даже голова. В принципе. Но вот в данном случае он немного погорячился. На следующий день на сайте правительства появилось инициированное им голосование. В первых нескольких часов позиция Гусева получила поддержку десяти процентов голосов, а потом все заглохло. Цифры на экране сменились, но слишком медленно. За сутки вышло еще около процента. Гусев серьезно начал размышлять о выборе между запоем и депрессией, но публичные дела требовали его присутствия, поэтому ему не удалось впасть ни в то, ни в другое. Мы проиграли, сказал Гена. Гусев налил себе на три пальца коньяка, глотнул и закинул ноги на офисный стул. Несмотря на поздний вечер, штаб продолжал трудиться. Там, за закрытыми дверями Гусевского кабинета. Мы проиграли, повторил Гена. Обычно прошедшие законопроекты в первые сутки получали от тридцати пяти до сорока процентов голосов, и потом пару месяцев добирали остальные. Одиннадцать с половиной процентов в первые сутки, когда голосуют убежденные сторонники идеи, это провал. Это значит, что все остальные, сомневающиеся и противники, и еще сорок процентов нам не убедить от слова никогда. Голосование безсрочное, напомнил тунец. А толку-то? спросил адвокат. Сколько их таких безсрочных на том же сайте висит, замершими щечечками на позабытых страницах? И что ты предлагаешь? поднять лапки кверху и сдаться. Можно ещё одно покушение устроить, мечтательно предложил Гена. Привязать его к игре и чтобы попутного ущерба было поднимем резонанс. Нет, сказал тунец. Ни за что, сказал Гусев. И никакого попутного ущерба. Так что же делать? Работать дальше, сказал Гусев. Без каких-то решительных ходов мы эту ситуацию не переломим. Вот только революцию мне тут не надо предлагать, сказал Гусев. Мы пойдём медленно, но верно, в светлое будущее? скептически осведомился адвокат. Просто в будущее, сказал Гусев. И осветим его сиянием наших сердец? Знаешь, за цинизм в нашей компании отвечаю я, сказал Гусев. А ты выбери себе какую-нибудь другую роль, потому что двух меня эта партия просто не выдержит. И они продолжали работать, спорить, убеждать и агитировать. Цифры на счётчике росли, но очень медленно, а рейтинг действующего президента также медленно падал.